Снова колесим за каретой княгини, в которой теперь два пассажира. Чем они занимаются, ясно без слов. Я даже немного позавидовал таинственному незнакомцу. Трубецкая весьма миловидная особа, есть что посмотреть и что потрогать. Уверен, К неплохо проводит время. За княгиню не скажу. Загадку о женщин всегда с избытком, и путаться с мужиками они могут по самым разным соображениям: по любви, к примеру, или от жалости. диапазон широкий, логическому объяснению не подлежит. Карета Трубецкой мерно покачивается. Интересно это, то о чем я думаю или дорога такая. Склоняюсь к первому. нас вот трясет иначе, амплитуда другая, частота п о р е ж е Нарезав круг почти по всему Питеру, невелика пока мест будущая культурная столица. Возвращаемся туда, где впервые появился незнакомец. Кучер выполняет заранее заданную программу. К лихо на ходу десантируется. уважительно п р о в о ж а ю его взглядом. У меня после любовных э с к а п а т резвости было бы поменьше. Этот явно силой на второй заход оставил. Почему все не потратил? Ну, на жену, к примеру, оставил. м ы с л е н н о прошу Ивана остановиться. Тут натягивает поводья. Ты чего? п р о с л е ж у за ним. Карету он сразу почувствует. Согласен. Где встретимся? Жди, пока здесь. Если понадобишься, дам знать и сообщу координаты. Не боишься один? Боюсь. А что делать? Выпрыгиваю из кареты, по закону подлости приземляюсь в грязь. Обувь вроде не жалко, не своя же, прокатная. Мне ее т у р и ц ы н подогнал. Зато ноги родные, в личном пользовании. Туфли мокнут со скоростью п р о м о к а ш е к Это не мешает мне двигаться за м а я ч а щ е й впереди фигурой К. Дополнительным ориентиром служит зажженный фонарь. Ну да, есть такое распоряжение: по ночам без фонарей не шляться. Только наши законы не всегда исполняются строго. Я вам вообще с пустыми руками. У того уверенная походка человека, который ничего не боится, шагает как военный на параде, чуток придерживая шпагу, висящую на боку. Вот ее-то я сразу и не приметил. Стараюсь вести наблюдение как можно тише, не сверля затылок клиента взглядом. Почувствует, начнет оборачиваться, а мне тогда что делать? Из тукана изображать или в грязь лицом падать? Людей на улицах мало. ч а с поздний, и погода из тех, когда хороший хозяин вообще никого из дома не выгонит, даже самую распоследнюю шавку. Держу строгую дистанцию, чтобы его на повороте не потерять и себя не выдать. Но один свой минус обнаруживаю сразу: дыхалка никудышная. Пыхчу словно паровоз, и это в моем, прямо скажем, не самым приклоном возрасте. Что дальше будет? Ориентируюсь я в городе плохо. Дома как братья-близнецы. К тому же ночь. Сейчас все кошки серы, не только они, но мой м о т ы л е к летит не сбиваясь с курса. Значит, шлепает проторенной дорожкой. Бывал тут не раз и не два. Дойду с ним до конечного пункта маршрута, запомню приметы, а с утречка что-нибудь придумаем. Скорее всего, нагрянем с Ваней, поиграем в плохого и очень плохого полицейского. Мне любая роль по душе. Непонятные звуки спереди заставляют насторожиться. в ж и м а ю с ь в каменную кладку ближайшего дома, вслушиваюсь в темноту. Не было печали. Слышу ч ь и т о приглушенные голоса, добродушный смех. У нашего К появляется компания, сколько точно не могу разобрать. Но компания дружески настроенная. Это не комитет по внезапной встрече из подворотни и экспроприации праведно нажитого. Уже легче. Были бы разбойники, я бы даже не знал, как себя вести. кидаться на помощь или прикидываться в е т е ш ь ю из обрывков разговора понимаю встреча отнюдь не случайна это заранее забитая стрелка перетерев непонятные мне проблемы компания никуда не расходится наоборот в полном составе куда-то движется п р и т у с ь за ними это не входило в мои планы но обстоятельства изменились чего уж там метров через пятьсот становится ясно толпа направляется к одиноко стоящему зданию лишенному особых примет Ага, Кажись приплыли, повертев головой, все же нахожу кое-какие ориентиры. В этот момент от основной массы отделяется фигура, бросается в мою сторону. Так, засекли. Любой расклад после поимки вряд ли пойдет мне на пользу. Разворачиваюсь и даю стрекача. Через пару кварталов останавливаюсь, чтобы перевести дух. Вынужденно признаю, физическая форма у меня так себе. Я и раньше спортсменом был н и к у д ы ш н ы м а потом и вовсе себя запустил. Сдох быстро. Приходите, люди добрые, берите голыми руками. Пальцем ткнете, свалюсь. Обидно, аж до слез. Но боржоми пить поздно. И винить кроме себя некого. Одно радует: погони за спиной не слышно. Потеряли в потемках или попугали и сочли достаточным. Преследовать не стали. Замечательно. Ничего не имею против. Главное, я выполнил. Пустую слежка не прошла. Завтра приведу к этому дому Ивана. Наверное, в помощь кого-то возьму. Наш К не один, у него есть дружки-доприятели. Да как они будут реагировать на нашу самодеятельность, разве что Господу известно. Небольшая драчка не исключается. Махать ш п а ж о н к о й я не умею, но из пистолета, если дадут, пальну. Еще могу чуток побоксировать до первого нокаута. Мысленно договариваюсь с Иваном о встрече. Обещаю послужить GPS-навигатором. Он понятия не имеет, что это такое, но вопросов не задают. п о н у к а е т лошадь и несется навстречу как карета МЧС. Смышленый у меня предок, не то что нынешнее племя.